Мы видели отношение черных крестьян к городу, в уезде которого они жили, связь их с посадскими людьми, с которыми вместе они поднимали тяжести рабочего тяглого населения. Но если между самими посадскими людьми богатыми и бедными была рознь, бедные жаловались в Москву на притеснение от богатых, то нечему удивляться, что такая же рознь вставала между посадскими людьми и уездными крестьянами и принуждала последних порывать связь с посадскими людьми, выделяться в особый мир. В конце царствования Алексея Михайловича устюжские уездные крестьяне начали жаловаться на посадских людей. Собираются в посадскую земскую избу посадские люди для своих посадских советов часто – Да они же собирают с Устюга с посаду всякие четвертные доходы, наимские отпуски деньги. Да они же выбирают в земские старосты меж себя посадских людей. И они, посадские земские старосты, а уездных крестьянах ни в чем не пекутся, ни о каких всеуездных делах не радеют. А уездным крестьянам в ту посадскую избу для волосных советов собираться нельзя. Да устюжские старосты не пускают и в том волосным крестьянам чинится великие волокиты и убытки, и бессоветница. И в том бессоветии всякое неисправа и крестьяне у посадских людей во всем порабощены. А гордостью свою посадские земские старосты нас, крестьян, теснят, и вменяют себе вместо рабов своих, и мощью своею, и великими пожитками у нашей братьи, ускудных крестьян, Покупили себе лучшие деревни в уезде и начали быть во многих властях владельцами. А как стали владеть деревнями, и они всякими притеснениями подать из себя сметали на нас, худых крестьянишек, и мы от их изгони оскудили и обнищали, и последние деревнишки им иззакладывали на малые сроки. закладные писали от скудости двойные и тройные цены. И они такими большими закладными с приписными деньгами деревнями нашими завладели, немногих крестьянишек у себя в полове, половниках, удержали, а иных в полове у себя не держат, и они от таких их налогов врознь разбрелись безвестно». Да устюжские посадские старосты выбирали для солдатского выбора своих посадских людей, а уездных людей не выбирали, чтоб с их деревень солдаты никого не выбирать, а брать с крестьян только, и крестьяне врознь разбрелись. В 1675 году собрались в Устюге из уезда всех властей выборные люди – и написали челобитную, чтобы быть всеуездной земской избе и всеуездному земскому старости особо от посадских людей. Государь согласился, и крестьяне вывели своих выборных или волосных третчиков с приходными и расходными книгами и с деньгами из старинной земской избы в становую волосную избу. Но столкновения этим не прекратились. Мы видели, что посадские люди владели крестьянскими деревнями в уезде, и крестьяне послали новое челобитие, что посадские по своим деревням волосных и солдатских служб не служат и хотят деревнями своими отписаться от крестьян, о чем уже и послали челобитную. В Москве не умели распутать этого дела, по обычаю велели подать о нем сказки на месте по сословиям. Духовенство объявило – Воевода Матвей Нарышкин-Устюжский уезд расписал по челобитью прежнего головы таможенного и кружечного дворов Григория Мыльникова и советников его властных крестьян Петрушки Хомякова с товарищами, которые в то время собраны были на Устюге на посад по его Григорьеву челобитью, будто для имского совета и отпусков ветов волосных крестьян на посадских людей мы не слыхали, и впредь нам с посадскими людьми земская изба старинная по-прежнему одна надобна. Потому что в новоучительной волосной избе начали они, волосные крестьяне, разрубать и собирать многие лишние деньги, будто на всеземские расходы. А на какие, нам про то неведомо. Брано сверх двух рублев еще в прибавку, по 7 рублев на малую сошку. А теперь у них же в волосной избе и староста разрубил и берет по пять рублев на сошку, преж государевых доходов, и тем нас и посадских людей убытчит, а к них расходных не кажут и отчету в таких великих деньгах не дают. Новый всеуездный земский староста Копылов с товарищами волосными выборными людьми объявил, что отделение крестьян от посадских произошло вследствие притеснения от посадских.